Глава 20. Когда я вернулась в вагон за Макеевым, дело сдвинулось с мертвой точки. Мужичок наконец разобрался, кто на самом деле является злоумышленниками, и Тимура отпустили. — Понадевают черных курток, — проворчал мужичок. — Этот, — он кивнул на Тимура, — самым крепким из них кажется. А вообще, все они хулиганы, шпана, что с них возьмешь?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 — сказал Тимур. Мы свернули на еле заметную протоптанную тропинку. Тимур подсвечивал наш путь фонариком на телефоне. Нас тут же обступили облепленные снегом елки. Постепенно становилось еще темнее, а лес гуще. — Ты уверен, что мы выйдем к людям? — озабоченно спросила я. Тимур что-то неразборчиво промычал, чего я пришла к выводу, что он, как и я, ни в чем не уверен. Другой протоптанной дороги я не видел, — сказал Макеев что ж логично а если мы в темноте ее просто пропустили но я решила не паниковать раньше времени тем более что рядом с тимуром мне не было страшно он уверенно шел вперед и я послушно плелась за ним но вскоре протоптанная дорожка как то резко оборвалась снега становилось все больше идти было все сложнее и тут я все таки запаниковала тимур мне страшно призналась я а если здесь волки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 Наконец, деревья стали реже, и вдалеке показался дом. Это было нашим спасением. Я первая прибавила шаг, и снег громче заскрипел под ногами. Но чем ближе я подходила, тем больше угасал мой энтузиазм. Дом стоял на отшибе, и окна в нем не горели. Наверное, глупо было думать, что нам сразу повезет. Чуть дальше мы разглядели еще пару домов, таких же темных нежилых. Хотя на вид они не казались заброшенными. Крепкие, с высокими заборами.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 — приказала я. Тимур снял с плеч свой рюкзак, мой аккуратно поставил на снег себе под ноги. Учив запах сосисок, пес стал лаять еще яростнее. Тимур подкинул первую сосиску через забор и лай ненадолго прекратился. «Нравится тебе сосиска?» — спросил довольным голосом Макеев. Пес заскулил. В сумерках я успела разглядеть вывеску «Осторожно, злая собака!» Еще бы не быть злой, когда тебя бросают зимой на произвол судьбы!»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 Убежденно сказала я. «Ты уже слышишь треск вертолетов? Обчесывают всю тайгу. Ты всегда такой циничный». Повернулась я к Тимуру. «Какой есть?» — ответил Тимур, серьезно посмотрев мне в глаза. «Я тебе нравлюсь и таким». «Ты мне нравишься? Любым!» — засмеялась я. «Только жалко будет, если мы сейчас здесь замёрзнем насмерть. Недолго длилась счастье и любовь». «Любовь или гормоны?» — подколол меня Макеев. Я, снова рассмеявшись, уставилась в небо. Мигающие звезды в ответ смотрели на нас. Почему-то сейчас у меня не было ощущения, что мы сгинем и пропадем навсегда в этом белом поле, хотя я по-прежнему понятия не имела, где мы находимся и как долго нам еще идти. Впереди маячили новые огни, значит, нам в ту сторону. Я сейчас почему-то очень счастлива, проигнорировав вопрос про гормоны, сказала я.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 Разрядился. Подробности ей не обязательно знать. «Тебе влетит. Мне не привыкать!» Снова улыбнулась я. Перед тем, как зайти в дом, я обернулась. Тимур и Антон Владимирович уже поднялись на широкое крыльцо. Географ стоял, прислонившись спиной к деревянной балке. Братья о чем то негромко говорили. Одного роста, похожий в профиль. Разговор, судя по всему, был серьезным. Тимур, как обычно, нахмурен. Антон Владимирович не на шутку взволнован. Я так и зависла, в дверном проеме, наблюдая за ними, пока ко мне снова не подошла Яна и не протянула свой телефон. «Вот, держи!» Пришлось мне все таки зайти в дом. Последнее, что я увидела, Тимур все таки улыбнулся старшему брату. Я вышла на крыльцо уже ближе к утру, уселась в старое кресло-качалку. а Вдалеке над кромкой соснового бора забрежил рассвет. Большинство ребят крепко спали.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 Таким я Макеевой разглядела на набережной, когда он разыграл меня с хот-догом и почему-то произвел на меня этим большое впечатление. Я смотрела на него снизу вверх и куталась в плед. Все потому, что иногда с тобой мы просто молча встречаем рассвет на разных балконах», — произнёс Тимур. «Ты выучил мое стихотворение?» — смутилась я. «Мне никогда не посвящали стихов». «Я и сама их никогда до тебя никому не посвящала».